Достоевский полюбопытствовал однажды. — Что за жалобную песню без слов, вечная ля-ля-ля, — -ля, напевает он, — чем бы ни занимался, тонким своим дисконтом. Когда уже познакомились поближе, Исаиф Амич доверительно рассказал ему, будто это та самая песня, которую пели его предки чуть не три тысячи лет назад, переходя Черное море. С тех пор будто бы и было заповедано всем потомкам петь ее... в минуты торжества над врагами. Немало любопытного порассказал ему Исай Фомич. Впрочем, теперь многие из каторжных охотно делились с Достоевским своими историями, и чего он только здесь не наслушался, на две жизни хватило бы. Однажды один молоденький острожник, тот самый, что успел уже в свои двадцать три года загубить восемь душ, расчувствовался, открылся Достоевскому. Все кругом такие жестокосердные, всплакнуть негде. Бывало, пойдёшь в угол, да там и поплачешь. Бывший в солдатах, сколько раз хотел порешить себя, да всё осечка. Как-то и ружьё смотрел, и пороху сухого подсыпал, и кремешок побил, спустил курок. Порох вспыхнул, а выстрела всё-таки нет. А тут командир да как заорёт! Разве так стоят в карауле? Не знаю, как произошло. Но всадил я в него штык по самое дуло. А многом пришлось задуматься Достоевскому. Преступления часто внешне очень похожи, и тот убил, и этот, и наказания равны, а между тем, вот самое ходячее легенда во строге. Один человек зарезал проезжего на дороге просто так, на всякий случай, а у того-то всего одна луковица в кармане. Что ж, батька, ты меня посылал на добычу, Не знаю, что у человека в кармане. Я вон мужика зарезал, а у него ничего, кроме луковицы. Дурак. Луковица анкопейка, 100 душ, 100 луковиц, вот тебе и рубль. Один режет из удовольствия резать, другой убивает почти нечаянно, защищая честь сестры, невесты, хватается за топор, надеясь топором установить справедливость, и оба преступники, и оба в одной каторге, оба равно отверженные. Не даже здесь во Строге немало людей, ничем не хуже тех, что остались там в обществе. Страшно подумать, сколько в этих стенах похоронено молодости напрасно, безвозвратно, а кто виноват? Кто виноват в том, что поручик же ребятников садист каких мало? Общество? Но разве не одно общество собрало здесь во Строге Кривцова и же ребятникова? но и троицкого и сулоцкого природа ли виновата человеческая была же мать даже и уж ребятникова не плакала ли она над ним кричащим от боли в маленьком младенческом животике не прижимался ли он всем тельцом к её тёплой благодатной груди не услышал ли никогда нежных слов из материнских уст и сам ведь что-то лепетал добрые тянул со ручонками к ней, дорогому существу. Как? Почему? Зачем из маленького, невинного, как все младенчики ангела, вырос вдруг же ребятников? По каким законам? Есть, есть такой закон, который может исказить, разрушить всю природу человеческую до такой степени, что трудно даже представить, когда власть над другими данное или добытое превышает возможности нравственного развития человеческого, даже и не дурной по природе своей человек превращается в тирана. Власть пьянит тогда, губит в человеке гражданина и всё человеческое в нём, и тогда уже путь к покаянию, путь к возрождению почти невозможен. Общество, бесстрашно узирающее на любое тиранство, общество больное разлагающийся. И нужно какое-то слишком уж могучее потрясение всего общественного организма, страшное страдание, чтобы встряхнуть его до такой степени, когда вновь откроется для него путь к возрождению. Нет человек, если он человек, не имеет права допустить себя до такого падения, а коли уж пал, найди силы, на смертное страдание и перестрадай и искупи, возродись. И не кивай, среда, дискать заела, а я ни причём. Как только принял это оправдание, так и погиб нравственно, и нет больше личности, но одна только прижизненно мёртвая её оболочка. Достоевского до основания подтряс один случай. Бывший офицер, отцу убийца Ильинский, как-то сказал ему, что не убивал отца, но не желает оправдываться, так как чувствует свою вину. Не убивал, но, как знать, мог бы и убить под пьяную руку, случайно. А это все равно, убил или мог бы убить. Для правосудия не все равно, а для совести, для души нет разницы никакой, а потому и должен он искупить свой страшный грех. А тут и действительно пришла из Петербурга бумага, удостоверяющая невиновность мнимого отца убийц. Ильинского освободили. И что ж, правда восторжествовала, наконец». воздна, но всё-таки восторжествовала. Жутко стало Достоевскому не только от судебной ошибки, которая стоила несчастному нескольких лет каторги, нет, жутко от ещё одной разверзшейся вдруг перед его сознанием пропасти между правдой человечьего суда и правдой суда собственной совести. Когда человек был убеждён в своей невиновности, суд не поверил ему, и жестоко покарал его. Теперь, когда человек осознал свою внутреннюю виновность, тот же суд покарал его вторично, снова не захотел считаться с его совестью, дать ему время и возможность обновиться, окончательно воскреснуть духовно. Нет, не просто человек. В нём такие бездны, такие тайны, о которых не ведают наши мудрецы, да и много ли могут научить народ наши кабинетные печальники народные? Напротив, сами должны еще поучиться многому у народа, узнать его лучше, понять изнутри, пожить его жизнью, пострадать его страданиями. Но а уж тогда... В страдании очищается душа от гордыни, самообожествления. В страдании яснеет истина. Жизнь его вскрашивалась порой. То собаки появятся во строге, до коняк купит, воду возить, а до даже раненного орла подобрали как-то в степи, долго гулял по строгу, потом окреп, улетел. Известное дело птица гордая, вольная. Весною в строжнике будто пьянели от заносимых ветром манящих запахов далёкой степной воли. А воли мечтали все, даже и приговорённые на бессрочную каторгу, одни надеялись на чудо, другие на побег. Тяжкая доля, да всё своя воля, пусть ненадолго, а там хоть на цепь. Третьи рассчитывали на царскую милость, но все жили одним мечтой о воле. Не будь надежды на неё, никто бы не выдержал в каторге и нескольких лет, может быть, и года, месяца. Свобода священное достояние ума и сердца. А пока, пока он научался терпению, Великая спасительная сила терпение. У кого не хватает его, погибший человек. Не так ли и весь народ русский терпел и, наверное, ордынское иго. Терпел не от того, что смирился с рабством, но для того, чтобы накопить силы для освобождения, для нового долгого пути. Тело приковано к мёртвому дому, ограничено аршином пространства. И нет ему пока пути, но душа давно в дороге. И сколько ещё сил нужно сберечь, накопить, не растерять, чтобы внутренняя жизнь, сознание и сердце вновь обрела плоть и путь реальный, деятельный. Но и в каторге выпадали дни нечаянного вдохновения. В праздники иногда силами самих заключённых устраивались театрализованные представления. И сколько юмора, сколько смекалки выплёскивалось вдруг. Какие таланты и характеры являлись при этом, словно воскресала вдруг в узниках всё ошельмованное, забытое, всё лучшее, что было же в них когда-то. Как на праздник готовились в баню. Когда он впервые вошёл в комнату шагов в 12 длинную и столько же в ширину, в которую разом набилось человек до 100, ему представилось, что он вдруг по какой-то неизъяснимой игре случая, попал в самый натуральный ад. Копоть ела глаза, ноги по щиколотку ступали в грязи, месиве жидком, стекавшем с сотен давно не мытых тел. Народу набилось столько, что невозможно было не прикасаться постоянно сразу к нескольким чужим телам. Густые пропавшие потом клубы пара не скрывали, но только еще более усугубляли всю фантастичность картины, ничем не прикрытого срамa голые человеческой плоти изъязвлённой болезнями истечённой плетьми сплошь покрытой синяками и страшными рубцами от побоев на живых ранах ощущение ужаса не покидало его голые в кандалах откровенные слова и жесты живой капошащейся не разберёшь даже где кто массы будто ставшие одним фантастическим существом это какое-то апокалипсическое видение, забыть которое не в силах никакая память. Ему вдруг представилось, что перед ним весь человек в его последней, не прикрытой никакими лохмотьями истине, голая правда жизни. И эта правда ужасна и отвратительна в своей столь осязаемой убедительности. В нее трудно поверить, ее невозможно вообразить, но вот она перед ним, эта голая правда, последняя истина, в которой нет уже места ни духу, ни мысли, ни совести, только эта копошащаяся, изрыгающая ругань, густо пахнущая, распаренная плоть человечей массы. Но тогда, если это и есть та самая истина, то цель совсем не в том, чтобы найти эту истину, а в том, чтобы утаить ее, потому что страшна душе, заглянувшей в лицо этой реальной правде. Не потому ли столь сокровенно прячет природа свои тайны? Не для того ли и потребность в художнике, что он не даёт человечеству узнать эти тайны, ибо узнав их, никто не захочет жить? И вот художник одевает эту голую плоть природы в клейкие листочки, волнистые туманы, чудные мгновения, А в самом углу придбанника, почти на уровне его глаз, зыбко покачивался в своей едва различимой в сумраке поров паутинке маленький паучок. Как ухитрялся выдерживать он этот ад? Что ему здесь этому жалкому в своей беззащитности существу? И сколько же нужно терпения, чтобы не отчаиваться, дождаться своего бгодения, присосаться к запутавшейся в невидимых в рибких его путах жертвы. Так во всей природе у всех свой палач, поджидающий свой вожделенный миг. Убийца ли газен, уменьшившийся до размеров банного паучка, паучок ли, принявший облик человеческий, не всё ли равно. Вот сидит он смирёхонько в самом тёмном уголке, сидит и смотрит на мир своими жаждущими крови глазками, может, читая, а то и внушая даже человеку эти отчаянные мысли, и ухмыляется про себя своей паучьей ухмылкой. Я вот где маленький, беззащитный перед вами, а вы не посмеете раздавить меня, потому что разбойники и грешны, и побоитесь принять лишний грех на душу. Человек, пожалуй, убьете, а меня пожалеете. Спастись мною! может быть, даже понадеятесь. Каторжане то ли не замечали его, то ли старались не замечать, а он всё покачивался, даже с какой-то самоуверенностью, словно вовсе не поучок, а какой-то всемирный паук, принявший невинные размеры. Когда Достоевский вышел на улицу, голова ещё кружилась, и долго не проходило состояние подкатывающей к горлу тошноты. Да, видно, и к каторжным праздникам нелегко было привыкать. Во всяком случае, к банному чистилищу привык он далеко не сразу. Ну и, конечно же, каждый поход в церковь становился для несчастных уже настоящим событием. И то, во-первых, можно было пройти по городу, поглазеть по сторонам. Точно знаешь, никто в это время тебя не оскорбит, никто не накажет. Но главное, там был иной, неподвластный к каторжным законам. мир. Конвойные в церковь не входили, а потому, оставшись одни, и даже гремя кандалами, осужденные ощущали себя на время почти свободными. Каждый нес свою нищенскую припрятанную копеечку на свечку. То же ведь и я человек. Может быть, думал он, как представлялось, глядя на них Достоевскому, или чувствовал, подавая копейку вместе с вольными на общий церковный сбор. Перед Богом-то все равны». А когда священник читал «Но яко разбойника мя прими», почти все валились на земь, звуча кандалами, кажется, принимая эти слова буквально на свой счет. Запало в сознание Достоевского — это, видимо, привычная для омских обывателей сцена. На его глазах произошло чудо, обыденное, неприметное, но все-таки чудо, способное стоять на ногах даже... и не под одной сотней палочных ударов тела его сотоварищей по каторге вдруг были брошены на земь невидимой, но имеющей над ними власть силою слова. Ведь стояли же они, не проявляя никаких особых чувствований, почти всю службу, но только прозвучали эти, словно назначенные именно им слова, и откликнулись подпольные души, и обнаружили себя, может быть, даже, и с удивлением самих отверженных, что вот есть они у них души, есть и способны к бескорыстному порыву, к которому многие или способны ещё. Да не выросла та яблонька, чтоб её черви не точили. Но и нет такого червя, чтобы источить яблоньку до такого бесплодия, когда бы даже в самых потаённых снах её Не снилось ей её одноливное яблочко. Всё дело в слове, в том единственном, способном на чудо преображения слове. Давно уже душа его нервовалась так на встречу будущему, и давно не печалилась так, видя, как медленно проворачиваются в колдобинах осторожной дороги невидимые колёса невидимой телеги жизни, и всё-таки телега двигалась. Шёл уже 1853 год. Четвёртый год его катружного времени, с почти несдерживаемой радостью слушавал всё он в нелюбимые прежде песни последних осенних ветров, поющих теперь о близкой зиме, когда ры откроют наконец перед ним его забытые вороты. Новый 54-й, уже подлинно новый год его освобождения. Январь, февраль. Что же с душой делается в таком гдавении? И вот сами же товарищи по несчастью повели его в кузницу, поставили у наковальни и повернулись спиной к себе. Подняли, как коню на перековке одну ногу на наковальню, радостно запели молотки: "Что ж, что как коню. Он и есть конь, каторжный, ломовой конь". Поднял упавшие кандалы и долго смотрел на них, будто всё ещё не верил, только что были И ноги ещё томятся их жёсткой тяжестью, и вот их нет уже. И как же это так бескандалов теперь? Непривычно. Вот шиворот открыт, и новая дорога впереди, рядовым в Всемипалатинск назначение. А солдатская служба не шутка. Но живой о живом думает, а жизнь без дел жизнь, и какая не есть у солдата? Всё же не каторга. А каторга научила многому, спасительному терпению и смирению, лучше уж гнуться, чем переломиться, согнёшься, да выпрямишься, примее будешь. Но и на всякую беду, страху не напасёшься. Русский народ уж какую сотню лет живёт по мудрости: Бог терпел и нам велел. Что ж, для рабства разве велел? Не для подвига, чтоб силы впустую по пути не растратить. И Пушкин, гений наш, о том же помышлял: Владыка дней моих, дух праздности унылый, люба начала, змеи сокрытый сей, и празднословие не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешение, добрат да мой от меня не примет осуждение, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Была бы только теперь возможность писать да читать, одному побыть хотя бы иногда, и больше ничего не нужно, в остальном жизнь уже, кажется, прожита, и было ли в ней что, не было ли, кто о том пожалеет, кто осудит и кто вспомнит, ни жены, ни любимой, ни друга, брат родной, возлюбленный друг Михаил, ни одного от него письма за все четыре года». Но можно ли жалиться и печалиться в такое радостное, такое святое мгновение?